Глава 5 Развитие кишечной флоры у человека. Безвредность обеззараженной пищи. Вред от гнилой пищи. Средства против загнивания пищевых веществ. Молочно-кистое брожение и его противогнилостные свойства. Опыты на людях и на мышах. Долговечность народов, питающихся кислым молоком. Сравнительные исследования различных сортов кислого молока, особенности болгарской палочки, противодействие кишечному гниению при помощи бактерий. Человек появляется на свет с кишками, наполненными испражнениями, но не содержащими еще микробов. Однако эти последние не замедляют появиться Пользуясь тем, что мекониум, кишечные содержимые новорожденных, состоящие из жалчи и частиц облупившейся слизистой оболочки, представляет для них отличную среду для размножения. С первых же часов рождения микробы проникают в кишки с воздухом, а также через заднепроходные отверстие.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 К сожалению, наше знакомство с кишечной флорой пока еще очень несовершенно, отчасти ввиду невозможности найти подходящие искусственные среды для их культуры. Это обстоятельство делает задачу более трудной, но все же не препятствует искать рационального ее решения. Человек даже в диком состоянии употребляет пищу, предварительно ее приготовив. Он подвергает ее некоторому действию огня, что значительно уменьшает в ней количество микробов. Последний проникает в кишечник главным образом с сырой пищей, а потому, чтобы уменьшить обилие кишечной флоры, полезно употреблять только проваренную пищу и предварительно прокипяченное питье. При этом условии не уничтожаются все микробы в нашей пище, так как некоторые из них противостоят температуре 100 градусов, но, однако, уничтожается очень значительное большинство их.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 стерилизованное молоко и плохо переносится организмом ребенка, тем не менее, несомненно, что в общем прокипяченное молоко и проваренные пища переносится хорошо. Это подтверждается выкармливанием многих детей хорошо прокипяченным коровьим молоком, а также примерами из жизни путешественников в полярных странах. Доктор Шарко сообщил мне, что во время его путешествия в Южно-Полярные страны он и его спутники –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 Кому неизвестны примеры отравления гнилым мясом или другими испорченными съестными продуктами? Африканский путешественник Фуа рассказывает о следующем факте. «Проголодавшиеся в пути он и его люди набрели на совсем разложившийся труп слона. Негры уже бросились на падаль, чтобы начать ее есть». Но Фуа старался отговорить их от этого, объясняя, что есть мясо в таком виде равносильно отравлению. Не все постушили его совета. И три негра, отрезав куски мяса от слона, пожрали их, не подождав, пока мясо вполне прожарится. От этого все трое умерли через несколько дней. Шея и горло у них вспухли, язык почти парализовался и живот раздулся.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 Скот отказывается есть подобное сена. Иногда корм в ямах чернеет и принимает своеобразный запах. Скот его ест только за неимением другой пищи. Его испражнения становятся совершенно черными. Под влиянием продолжительного употребления такой пищи скот очень заметно истощается. В поисках за средствами для сохранения животных и растительных продуктов и воспрепятствование их гниению, еще очень давно народная мудрость оценила пользу кислот. При помощи уксуса маринует всякого рода мясо, рыбу и растительные продукты. Благодаря уксусной кислоте, продукту жизнедеятельности особых микробов, уксус предохраняет пищевые припасы от гниения. Но если сохраняемые впрок продукты могут сами по себе производить кислоты, то незачем привалять к ним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 которые сохраняются более или менее продолжительное время. Многие растения также легко скисают и могут без затруднений сохраняться. Таким именно образом капуста обращается в кислую капусту, свекла и огурцы в кислые свеклу и огурцы. Во многих странах, как например в России, потребление подверженных действию кислоты растительных продуктов приобрело очень большое значение в пропитании народа. За неимением свежих плодов и овощей в продолжении длинного холодного периода потребляют большое количество кислой капусты, огурцов, арбузов, яблок и других плодов, подвергаемых кислому брожению. Причем из всех кислот молочная кислота образуется в наибольшем количестве. Летом молоко легко скисает и дает многие продукты, богатые молочной кислотой. Как напиток главную роль играет квас.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 огромная важность молочнокислого брожения как средства препятствующего гниению и масляному брожению, одинаково вредном при сохранении органических продуктов и способном вызвать заболевания организма. Если молочнокислое брожение такое действительное средство для воспрепятствования гниению вообще, почему бы ему не мешать также гниению в кишечном канале? Давно уже замечено, что гниению и масляному брожению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 Было вполне установлено, что сахар сам по себе не способен препятствовать загниванию. Вот почему молоко, богатое молочным сахаром или лактозой, при известных условиях способно подвергаться гниению. Сахар предохраняет органические вещества от гниения благодаря молочнокистому брожению, которому он так легко подвергается. Это брожение обязано микробам, открытым пастером более 50 лет тому назад. Это великое открытие и установила впервые роль микробов в брожении и создала микробиологию, науку столь богатую теоретическими данными и практическими приложениями. Мне незачем останавливаться на том положении, что противогнилостные действия молочно-кислого брожения основано на выработке микробами молочной кислоты, так как это достаточно разработано мною. В десятой главе этюдов о природе человека достаточно нейтрализовать кислоту, чтобы органические вещества, несмотря на присутствие молочных микробов, тотчас же загнили. Нас особенно интересует вопрос, действительно ли кислое брожение способно воспрепятствовать кишечным загниваниям. С этой целью было произведено много исследований, среди которых есть заслуживающие более близкого знакомства.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 только увеличивало загнивание в кишках. Введение большого количества молочнокислых бактерий очень значительно уменьшало это брожение. В моче собак, которым вводили эти последние микробы, Гертер констатировал значительное уменьшение индикана и серно-сочетанных эфиров вообще. Еще более интересен опыт, который производил над собой доктор Коэнди в течение шестимесячного периода времени. Определив за период в 25 дней степень гниения в кишках, то есть за то время, когда Коинди питался обычной сметанной пищей, он стал потреблять чистые культуры молочнокислого бацилла, выращенного из яорта. В продолжение 74 дней он поедал их в количестве 250 и 350 грамм ежедневно. Исследования и мочи за все время опыта показало очень значительное уменьшение процесса гниения в кишках. Уменьшение это продолжалось еще в течение 7 недель после прекращения поедания молочнокислых бактерий. Коэнди пришел вследствие своего опыта к заключению, что введение этих бацилл в кишечный канал производит в нем несомненное обеззараживание. Он получил этот результат, следуя пищевому режиму, состоявшему в поглощении 400 граммов зеленых овощей, 400 граммов супа, 150 граммов мяса, 700 граммов крахмалистой пищи, 300 граммов плодов и пирожных и 1 литра воды. Коинди пришел к выводу, что воздержание от мясной пищи ради избежания кишечного отравления кажется совершенно излишним ввиду очень сильной способности акклиматизированной бактерии к молочнокислому брожению, достаточной для противодействия гнилостным микробам. Судя по новейшим исследованиям Коэнди, поглощенный им молочнокислый бацилл настолько хорошо приучается жить в кишках человека, что он мог найти его спустя 4,5 месяца после того, как он перестал его есть.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 Рядом с этими опытами над молочнокислыми микробами следует напомнить о большом количестве других опытов, произведенных над поглощением чистой молочной кислоты. Из них вытекает, ссылаясь на работы Грюнзаха, Шмидца и Зингера, что эта кислота уменьшает кишечные гниения, так же, как и количество серносочетанных эфиров в моче. Этот факт объясняет, Пользу применения молочной кислоты при многих болезнях кишечника, каковы детские поносы, туберкулезные воспаления кишок и даже азиатская холера. Частым употреблением этого лекарства терапевтика обязана главным образом профессору Гайему. Молочная кислота играет роль не только в лечении болезней органов пищеварения, диспепсии, воспалении тонких и толстых кишок,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 поглотила 80 граммов молочной кислоты в течение четырех дней, Ненский и Зибер не могли отыскать в моче никаких ее следов. Наоборот, в моче другого больного сахарную болезнью, который не принимал больше 4 граммов молочной кислоты в день, Штадельман нашел довольно значительное количество ее.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 но еще посредством особого производимого им вещества. Белановский изучил влияние чистых культур болгарской палочки на мышей. Он прибавлял к их предварительно простерилизованной пище значительное количество болгарской палочки. Рядом с этим он давал другим мышам пищу, к которой прибавлял чистую молочную кислоту,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 Порошок лактобацилина, содержащий разводки молочнокислых бактерий, замечательно увеличивает усвояемость питательных веществ. По мнению этого ученого, такое действие легче всего может быть объяснено возбуждающим влиянием лактобацилина на выделение пищеварительных соков. Приведенные факты показывают ясно, что в борьбе против кишечного гниения вместо готовой молочной кислоты,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 В Библии несколько раз упоминается о кислом молоке. Увидев трех приближавшихся странников, Авраам пригласил их к себе и предложил им кислого и сладкого молока и теленка, которого приказал приготовить. Книга Бытия. В своей пятой книге Моисей перечисляет пищу, дозволенную Иеговой своему народу. Можно употреблять кислое молоко коров и коз с жиром ягнят и баранов. В Египте употребляют пищу со времен глубокой древности рот кислого молока, приготовленного из молока буйвола, коровы или козы и известного под названием Лебен-Раиб. Сходные с ним молочные кушанье, яурт, очень распространен среди народностей Балканского полуострова. В Алжирии туземцы приготовляют также напиток вроде лебена, который, однако, отличен от египетского.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 Мясо, наоборот, употребляется ими только в исключительных случаях. Аседе, племя в плоскогорье Ниаса-Таганайка, так же, как Зулусы и Уанконды, употребляют молоко только в виде свежего творога, прибавляя к нему соль и индейский перец. Доктор Лима в Масамеде, Западная Африка, сообщил мне, что туземцы многих стран Южной Анголы питаются почти исключительно молоком,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 Так как кефир гораздо более распространен в Европе, чем кумыс, то мы имеем о нем гораздо больше сведений. Во Франции главным образом профессор Гайем доказал полезность этого напитка и признал его не только удобоваримой пищей, но также и полезным лечебным средством. Вот почему он прописывает его при многих болезнях желудка и в особенности при тех, которые происходят от слабого выделения желудочного сока, а также при хронических болезнях, туберкулезе, симптоматической анемии, болезнях почек, печени и тому подобных. Кефир противопоказуется только в исключительных случаях. По мнению Гайема, это те болезни, при которых желудочные выделения слишком кислы и обильны, при которых остатки пищи слишком долго задерживаются в желудке, а также в случаях возможности существования язв желудка.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 Тот факт, что у стольких народностей вошло в обычай употребление кислого молока как основной пищи, гарантирует его полезность. Но Гейра мне пишет, что он был удивлен, когда увидел, после долгого отсутствия туземцев округа Масамедос прекрасно сохранившимися и не обнаруживающими признаков дряхлости.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 Болгарин Григоров, бывший женевский студент, был удивлен большим количеством столетних стариков в той части Болгарии, где кислое молоко, яурт, составляет главную пищу. Многие из столетних стариков, сведения о которых собраны в записках Шемена, питались главным образом молоком. Так девица Мари Приу из Высшей Гаронны умерла в 1838 году 158 лет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 горбатая и калека, питалась только хлебом и молочной пищей. Лишь к концу жизни ее удалось убедить пить немного вина. Мы обязаны любезности господина Зимина, инженера на Кавказе, следующим сообщением, заимствованным из газеты «Тифлисский листок» от 8 октября 1904 года. В деревне Сба Горийского уезда, проживает старая женщина, осетинка Тенсе Абалва, возраст которой исчисляют приблизительно в 180 лет. Эта женщина еще достаточно бодра и способна заниматься хозяйством и шитьем, походка ее довольно уверенная, хотя сама она сгорблена. Тенсе никогда не употребляла спиртных напитков, она встает рано, и главная ее пища состоит из ржаного хлеба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 Гигиенические соображения должны играть первенствующую роль. Поэтому русская простокваша, так же, как и всякое другое молоко, скисшее в сыром виде, безусловно, должны быть исключены. Сырое молоко содержит в себе целую флору микробов, между которыми встречаются нередко и вредные. В нем иногда находит бацил туберкулеза рогатого скота. По наблюдениям гейма...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 которые могут благоприятствовать развитию вредных микробов, как холерные вибрионы и тифозных бацил. Поэтому продолжительное употребление сырого кислого молока увеличивает вероятность введения в организм этих вредных микробов. Такая вероятность и заставляет употреблять кислое молоко, приготовленное из предварительно нагретого молока. Можно бы думать, что для этой цели лучшим средством было бы стерилизовать молоко, чтобы уничтожить все заключающиеся в нем микробы, но для этого его нужно нагревать до 108-120 градусов, отчего оно приобретает очень дурной вкус, делающий его негодным для употребления. С другой стороны, пастеризации молока при 60 градусах не всегда достаточно, чтобы совершенно уничтожить в нем туберкулезные бациллы и споры бацилл масляного брожения. Нужно поэтому избрать середину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 приготовляется из кипяченого молока, то можно было бы предполагать, что эти виды молока заключают в себе все условия для продолжительного употребления их в пищу. Однако более близкое изучение вопроса доказывает нам обратное. Чтобы получить хорошее молочно-кистое брожение, необходимо кипяченое молоко засеять заранее приготовленным бродилом. Здесь дело Не в сычужной закваске, как иногда думает, но именно в организованных ферментах, то есть в микробах. Действительно, при приготовлении этого кислого молока играет роль бродила, известная, между прочим, под именем майя и содержащие кроме молочно-кистых микробов, еще несколько других. По ристу и кури египетский лебен заключает в себе флору, состоящую из пяти видов, из которых три бактериальных и два дрожжевых. Первые производят молочную кислоту, вторые спирт. Сходство между лябином и кефиром очень большое, несмотря на то, что первый довольно густой консистенции, а второй напиток. В обоих случаях происходит последовательное молочно-кислое и спиртовое брожение. Замечания, которые мы сделали по поводу кефира, также относятся и к египетскому лебину. Благодаря женевскому профессору Массолю мне удалось получить образчик болгарского яурта, флора которого была изучена его учеником Григоровым. В моей лаборатории и это молоко было исследовано докторами Михельсоном и Коенди, Они выделили из него молочнокислую бактерию, дающую очень много молочной кислоты, бактерию, названную болгарской палочкой. Это последнее послужило для вышеизложенных опытов господина Белановского. В последнее время она была очень тщательно исследована в химическом отношении Бертраном и Вейсвейлером в Пастеровском институте. Болгарская палочка оказалась самым сильным производителем молочной кислоты, которой она дает 25 граммов на 1 литр молока. Другие кислоты, производимые болгарской палочкой, как янтарная и уксусная, выделяются лишь в незначительном количестве, приблизительно полграмма на 1 литр.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 Все эти особенности обусловливают значительные преимущества болгарской палочки сравнительно с другими молочнокистыми бактериями с точки зрения приручения к нашей кишечной флоре для противодействия гниению и вредным брожениям, каково, например, маслянокистая. Так как во всех известных сортах кислого молока, каковы яурт, лябен, варенец, простокваша, кефир и кумыс, молочнокистые бактерии находится в смеси с целой флорой микробов, между которыми встречаются и вредные, как, например, розовая тарула, благоприятствующие бактериям холеры и брюшного тифа, то оказалось нужным выработать способ приготовления кислого молока при помощи чистых разводок молочнокислых бактерий. В этом отношении казалось всего естественно остановиться на болгарской палочке, как на наилучшем производителе молочной кислоты.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 Если приготовленное при помощи болгарской палочки кисное молоко почему-нибудь оказывается неудобным, то его следует заменять чистыми культурами этой бактерии. Так как продолжительное употребление в пищу жирных веществ нежелательно, то кисное молоко следует приготовлять из снятого молока, прокипятив и охладив молоко. Его засевают чистыми культурами молочно-кистых микробов в достаточном количестве, чтобы помешать прорастанию спор, находящихся в молоке и не убитых кипячением. В зависимости от температуры брожение продолжается большее или меньшее число часов, и получается кистное молоко приятного вкуса, способное препятствовать кишечным загниваниям. Это молоко, потребляемое в количестве от 500 до 700 кубических сантиметров ежедневно, регулирует кишечные отправления и благоприятно действует на отделение почек. Примечание. Кислое молоко может быть употребляемо в какое угодно время дня. Вот почему его можно рекомендовать при многих кишечных, почечных заболеваниях и некоторых болезнях кожи. Волгарский бацил, находящийся как в яурте, так и в кислом молоке, приготовленном из чистых культур молочно микробов, способен жить при относительно высоких температурах. Поэтому он может поселиться в кишках человека, образовывая один из элементов кишечной флоры, как это было доказано доктором Коэнди. Кислое молоко, приготовленное по предлагаемому мною способу, было анализировано Фордом,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 для образования молочной кислоты нуждаются в сахаре, то необходимо при их употреблении добавлять к ним какие-нибудь сахаристые вещества, варенье, конфеты, свеклу. Молочнокислые микробы способны образовывать молочную кислоту не только насчет молочного сахара, но также и насчет других сахаров, между которыми мы упомянем тростниковый сахар, мальтозу, левулезу и в особенности виноградный сахар. В последнее время начали вводить в употребление бактерий, способных производить в кишечном канале сахар на счет крахмальной пищи. Из этой группы бактерий особенно интересен открытый Вольманом в моей лаборатории так называемый гликобактер пептолитикус, образующий сахар, но не трогающий белковых веществ. Мнение о вредности микробов настолько распространено в публике, что мало сведущий в этом вопросе читатель, Вероятно, будет удивлен, что ему предлагают поглощать микробы в большом количестве. Между тем, это мнение совершенно ошибочно. Есть много полезных микробов, и среди них молочнокистые бактерии занимают особенно почетное место. Пробуют даже лечить некоторые болезни, применяя культуры бактерий. Так Брудзинский употреблял при некоторых кишечных заболеваниях у грудных детей культуру молочнокислых микробов.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 Этому обстоятельству особенно содействовали некоторые случаи упорных кожных болезней на кишечной почве, например, сильных и распространенных экзем и хронических заболеваний кишок, в которых бактериотерапия молочнокислыми разводками оказала быструю и несомненную помощь. В настоящее время уже накопилась целая литература о благоприятном действии молочнокислых бактерий в болезнях кишечного канала и зависящих от них заболеваний других органов. Мною был недавно напечатан свод большинства сделанных относительно этих данных. Если теория, по которой преждевременная и болезненная старость зависит от отравления наших тканей ядами, идущими главным образом из наших кишок и вырабатываемыми преимущественно кишечными микробами, справедливо, то очевидно, что все, что мешает кишечному гниению,